Такой разгром настоящий реквием по технологии танков. Сколько в м у р а в ь и н о й и с т о р и и погибло великих изобретений от того, что против них слишком быстро нашли защиту. Легионы рыжих и их наемники, стоящие по флангам танков, обнаруживают, что они оказались беззащитными. Они готовились лишь немного помочь, а теперь вынуждены принять на себя все бремя атаки. Но к о р е карликов уже сомкнулись, настолько организованно прошло истребление щелкунчиков. При первом же соприкосновении с врагом белоканцы сметены в пыль тысячами жадных мандибул. Рыжим с их кавалерией остается только бежать. Перестроившись на гребне холма, они наблюдают за карликами медленно идущими на приступ тесными рядами страшное зрелище. В надежде выиграть время самые сильные солдаты подкатывают и спускают вниз по склону гравий. Камнепад не замедляет п р о д в и ж е н и е карликов. Они ловко уворачиваются от катящихся г л ы б и немедленно возвращаются в строй. Задавленных мало. Белоканские легионы иступленно ищут выход из создавшегося положения. Несколько солдат предлагают воевать по старинке. Почему бы просто не выставить артиллерию? Кислоту в начале войны использовали мало. В р у к о п а ш н о ю она убивает и своих, и чужих, н а против плотных коре карликов она должна помочь. Артиллеристы торопятся занять позицию, упираются в землю задними лапками, выставляют вперед брюшко. Они вращают ими с права налево и сверху вниз, подыскивая самый лучший угол обстрела. Карлики, подошедшие снизу совсем близко, видят над гребнем холма кончики тысяч брюшков, но не сразу понимают, что случилось. Они торопятся сделать последний рывок и взобраться на склон. В атаку, сомкнуть ряды, в лагере противника щелкает бичом единственный приказ: огонь. н а ц е л е н н ы е брюшки выпускают обжигающий яд на коре карликов. Плюх, плюх, плюх. Желтые залпы свистят в воздухе, плеткой рассекают первый ряд наступающих. Сначала плавятся усики, они стекают на голову, потом отрава прожигает панцирь, превращая его в тягучую пластмассу. Измученные тела оседают и образуют небольшую преграду, замедляющую движение карликов. Взбешенные они собирают силы и с еще большей яростью бросаются на приступ. Наверху новый ряд артиллеристов перехватывает эстафету. Огонь! к а р е распадается, но карлики продолжают идти вперед по мягким трупам. Третий ряд артиллеристов. К ним присоединяются х а р к у н ы клея. Огонь! На этот раз каре просто взрывается. Целые взводы кувыркаются в лужах клея. Карлики пытаются контратаковать, тоже выставив ряд артиллеристов. Те п я т я т с я к вершине и стреляют, не имея возможности прицелиться. На склоне им не во что упереться. Огонь выделяют карлики. Но их коротенькие брюшки стреляют маленькими капельками кислоты. Даже достигнув цели, такие микроскопические дозы не разъедают, а просто вызывают раздражение на панцире. Огонь! Капли кислоты противников летят перекрестным огнем, зачастую уничтожая друг друга. Видя столь плачевный результат, шигаепунцы отказываются вводить в бой артиллерию. Они думают выиграть, продолжая тактику сомкнутых к о р е й пехоты. Сомкнуть ряды, огонь отвечают рыжие чья артиллерия продолжает творить чудеса: новые град кислоты и клея. Несмотря на эффективность артиллерии, карликам удается взобраться на вершину холма Маков. Черная масса идет стеной, жаждущей мести. атака ярость у б и й с т в о больше нет военных хитростей артиллеристы не могут больше стрелять брюшками карлики не могут больше сохранять плотность рядов извержение вулкана напор поток лавы Все смешиваются, хватают, догоняют, бегут, оборачиваются, убегают, наступают, рассыпаются, соединяются, атакуют, толкают, тянут, выскакивают, падают, ободряют, плюют, поддерживают, обдают жарким дыханием, везде жаждут смерти, борются, фехтуют, рубятся, бегут по телам живым и уже неподвижным. На каждом рыжем сидит по крайней мере три взбешенных карлика, но так как рыжие в три раза больше, борьба идет более-менее на равных. Рукопашная, п о х у ч и е крики, горькие феромоны в тумане, миллионы острых зубчатых зазубренных в виде с а б л и в виде плоских щипцов с одним лезвием, с двойным лезвием, покрытых ядовитой слюной, клеем, кровью мандибул скрещиваются, земля с о д р о г а е т с я Рукопашная. усики, усеянные маленькими стрелочками, хлещут в воздух, чтобы удержать противника на расстоянии. к о г т и с т ы е лапки бьют по ним, как по маленьким надоедливым розовым веткам. захват, внезапность, ошибка. противники хватают друг друга за мандибулы, за усики, за голову, за торок, за брюшко, за лапки, за колени, за локти, за щетки на суставах, за выемки в панцире, за зубцы на хитине, за глаза. потом тела спотыкаются. Падают на влажную землю карлики, залезают на б е с с т р а с т н ы е маки и прыгают оттуда, выставив когти на рыжие панцири. Они протыкают хитин на спине и проникают к сердцу. Рукопашное. Мандибулы царапают гладкие латы. Рыжий ловко использует свои усики в качестве двух дротиков, выбрасывая их одновременно. Он протыкает черепа десятку противников, не успевая даже почистить свое залитое прозрачной кровью оружие. Рукопашное, насмерть. Вскоре земля настолько усыпана отрезанными усиками и лапками, что можно подумать, будто под ногами ковер из сосновых иголок. Осажденные лашелаканы бегут и ныряют в схватку, словно малы им мертвецов. Побежденный количеством крошечных противников, рыжий впадает в панику, изгибает брюшко и обливается собственной кислотой, убивая и врагов и себя одновременно. Все расплавляются как воск. Чуть поодаль воин сухим треском отделяет голову от тела своего противника в тот самый миг, когда ему отрывают его собственную. На солдата номер 103 683 обрушились первые ряды карликов. С несколькими десятками товарищей по подкасте они сумели построиться треугольником, посеявшим ужас массе карликов. Треугольник распался. Сейчас наш солдат один борется с п я т ь ю ш а г а я пунцами, уже покрытыми кровью его собратьев. Карлики и с к у с ы в а ю т его с ног до головы, отбиваясь изо всех сил. Номер сто три ш е с т ь в д р вдруг вспоминает совет старого воина в зале боевых тренировок. Все решается еще до начала боя. Удар мандибулы или бросок кислоты только у з а к о н и в а е т положение превосходства уже признанное противниками. Все игра ума, надо выбрать победу и ничто не устоит. Это правило действует, быть может, и для противника, но что делать, когда их пятеро? Номер сто три ш е с т ь чувствует теперь, что как минимум двое из них хотят победить любой ценой. Один методично вгрызающийся в сочленение его торакса. И второй, пытающийся оторвать ему левую заднюю лапку, его з а х л ё с т ы в а е т волна энергии. Он высвобождается, всаживает тусик как стилет прямо под шею одному и оглушив наотмашу ударом манди, был отбрасывает другого. В это время. Карлики снова забрасывают в самую гущу схватки десятки зараженных альтернарии черепов, но так как все защищены слюной улиток, споры летят, скользят, п а л а о м и беспомощно падают на плодородную землю. Для новых типов вооружения сегодня определенно не счастливый день, от них уже найдена защита. В три часа по п о л у д н и бой достигает апогея. о т с о х н у щ и х м е р и с и а н с к и х трупов по воздуху разносится характерный запах масличной кислоты. В 4.30 р ы ж и и карлики, еще держащиеся хотя бы на двух лапках, продолжают крошить друг друга под маками. Схватка прекращается лишь в пять часов из-за шквального порыва ветра, предвещающего неминуемый дождь. Как будто небо изнемогло от такого количества жестокости. Или просто напросто на конец прольются запоздавшие мартовские дожди. Уцелевшие раненые отступают. Итог: из пяти миллионов карликов погибло четыре миллиона. Лаша Лакан освобожден. До самого горизонта земля усеяна расчлененными телами, разбитыми панцирями, страшными обрубками, еще порой шевелящимися и испускающими п о с л е д н е е д ы х а н и е овсюду озера прозрачной крови, лужи желтоватой кислоты. Несколько карликов, увязших в болоте клея, пытаются в ы к о р а б к а т ь с я надеясь успеть скрыться в городе. Пока не начался дождь, птицы торопливо склевывают их. В угольно-черных тучах сверкают молнии. В их свете блестят корпуса нескольких танков с неподвижными угрожающими в о з д е т ы м и вверх мандибулами, словно еще желающими атаковать далекое небо. Актеры ушли, дождь моет сцену.